443. Гуру Пронести огни преданности, любви и устремления через все препятствия и трудности плотного мира означает победу над ним и реализацию плодов ее в условиях уже тонкого мира и выше. Вот почему так часто говорится о постоянстве этих огненных качеств и возможности их беспредельного роста. Ведь их рост и означает свой рост огней дух Поэтому называются качества эти огненными. Человек, будучи существом огненным, огненосность свою развивает путем утверждения соответствующих качеств, каждый из которых является носителем огня. Через огненность качеств зажигаются огни центров. Тело земное прах от праха земли в землю отходит, но огни, зажженные в духе, дух уносит с собой в те сферы, где дух получил свою грануляцию.